Глава 22. Как только стало известно, что Дрэнк получил новую работу, все занятия на ферме были оставлены. Домашняя брашка – штука весьма своеобразная на вкус, но какой-то процент алкоголя она содержала – это уже наверняка. Пришлась она весьма к месту. Я выпил довольно, чтобы заглушить боль, и притормозил, чтобы, подобно остальным, не растянуться на полу. Заодно решил подсобрать дополнительную информацию о планете – Распрашивая подвыпившего старика. «Я приехал издалека, поэтому мало что здесь знаю», поведал я ему, но слыхивал, что местный главарь капы Дочи — существо весьма грубое. «Грубое!» — проворчал старик и снова отхлебнул этого растворителя домашней выделки. «Тонко сказано, сэр. Ядовитые змеи расползаются в стороны при его приближении. А то...» «Как же известно, что один его взгляд может убить младенца!» И всякое прочее в том же роде. Все это можно было уже не слушать, пошла обычная пьяная болтовня. Отыскал взглядом Дренга. Тот припал к кувшину с брагой. Отобрал кувшин и потряс парня, надеясь привести его в чувство. «Пошли, мы уходим!» «Уходим!» Он заморгал, пытаясь сообразить, что к чему, но не очень успешно. «Мы уходим!» прогуляться». «Ага, гулять, я захвачу одеяло». Он, покачиваясь, встал и заморгал снова. «А где твое одеяло, которое я должен нести?» «Захвачено врагами вместе со всеми прочими вещами. У меня остались только меч и ружье, но с ними я не расстанусь, только вместе с самой жизнью». «Вместе с жизнью?» «Правильно, я принесу тебе одеяло». Он порылся в дальнем углу комнаты и достал два вполне приличных куска ворсистой ткани, не обращая ни малейшего внимания на причитание женщин по поводу холодной зимы. Да, нелегко, верно, жить крестьянам. Надо будет при случае помочь Дренгу заработать парочку этих самых гроутов. Дабы не лицезреть традиционные душераздирающие сцены, я ждал Дренга во дворе. Наконец он вышел, накинув одеяло на плечи, держа в руке кожаную сумку. На его шее болтался в ножных клинок весьма устрашающего вида. Дренк уже отчасти протрезвел, подошел ко мне и, чуть покачиваясь, встал рядом. «Ведите, хозяин!» «Сейчас ты покажешь мне дорогу. Мне надо навестить крепость Капа Дотча». «Как? Ты служишь у него?» «Нет, у него я не стану служить ни за какие коврижки. Он держит там в заперти моего друга. Я хочу передать ему записку». К «Крепости крайне опасно приближаться. Даже просто...» приближаться. Это верно, но видишь ли, все дело в том, что я совершенно бесстрашный, и мне необходимо связаться с другом. Ты покажешь дорогу через лес. Мне не очень хочется, чтобы люди Капа Дотчи нас заметили». Дрэнк вполне разделял эту мою мысль. Пока мы шли по едва заметным лесным тропкам, он протрезвел. «Наконец мы прибыли». Я внимательно взглянул на дорогу, которая вела к подъемному мосту в стене крепости. Ближе нельзя, нас заметят, прошептал он. Я согласно кивнул, глядя на послеполуденное солнце. День у нас сегодня был не из легких. Давай-ка ляжем прямо здесь в лесу, а на утро тронемся. Куда тронемся? Наверную смерть! Как странно. Такой жаркий день, а у него зуб на зуб не попадает. Во всяком случае, он отвел меня в самую чащу, где обнаружилась ложбинка, на дне которой протекал ручеек. Достав из сумки глиняную чашку, он принес воды, проглотив которую, я осознал, что иметь слугу не так уж и плохо. Исполнив положенные слуге дела, он расстелил одеяло и завалился спать. А я, прислонившись к дереву, принялся изучать похищенное ружье. Ружьишко было наверхненьким. Блестело и казалось не очень-то подходящим для этой планетки. Понятное дело, оно попало сюда с корабля. Слон говорил, что экипаж занимается контрабандой оружия. Ну вот, образчик у меня в руках. Надо присмотреться повнимательнее. Никаких клейм и номеров. Не указано и место производства. Если бы его заполучили агенты Лиги, то определить, на какой из планет оно изготовлено, было бы невозможно. Ружьецо было небольшим, что-то среднее между пистолетом и винтовкой. Не буду хвастаться, но скажу, что со стрелковым оружием знаком не поверхностно. Я почетный член стрелкового клуба в Пирли Гейтс, и, будучи вполне приличным стрелком, не раз помогал им выигрывать состязания. Но такого инструмента еще не встречал. Калибр примерно 30. И, что характерно, гладкоствольное. Прицел стальной, открытого типа пусковой крючок снабжен предохранителем, и вот тут еще какой-то рычажок на прикладе. Я немедленно нажал на рычажок, ружье переломилось, и на землю высыпались патрончики. Кажется, стало понятно, как оно устроено. Вполне изящно. Никаких канавок или нарезки, так что не надо чистить ствол. Пуля не вращается, но удерживается на траектории с помощью стабилизаторов, которые заодно проделывают в теле очень большие дырки. Никакого магазина. Твердый пропилент. Устраняется проблема выброса гильз. Я заглянул в боевую камеру. Надежно и безопасно. Пули загружаются в рукоятку, одна помещается в казенник. Есть маленький фотоэлемент для подзарядки батарей. Нажимается курок, в камере раскаляется термоконтакт, который воспламеняет заряд. Газ выталкивает пулю, а часть его используется для подачи в казенник очередной пули. Просто дешево и надежно и смертельно. Наваливалась усталость. Я пристроил ружье и меч под боком, улегся на одеяло и последовал примеру Дренга. Утру мы выспались и встали с легким похмельем в голове. Дренг принес воды и выдал кусочек чего-то похожего на вяленую воблу. Такой же кусочек взял сам и принялся старательно жевать. Завтрак в постели. Что может быть великолепнее? Я попытался откусить и чуть не сломал себе зуб. Эта штука не только с виду походила на воблу, но и вкус у нее был совершенно такой же.